«Надина, тебе не снились странные сны? Тогда или уже здесь?» «Странные сны?» — Надина отбросила за спину густую прядь. «Нет никаких странных снов. Я хочу сказать более странных, чем любые другие сны. Самые обычные сны». «Что ты имеешь в виду под словом «обычные»?» «Ну, вроде того, что ты снова маленькая и заблудилась в лесу, И ни одна тропинка не ведет к знакомым местам. Или снится, что никак не можешь найти ягоды для пирога, и тебе приходится идти в пещеру, чтобы взять их у медведя, который умеет говорить. Что-то в этом роде. Просто сны. Снится, что умеешь летать или дышать под водой. Глупости всякие. Мне всегда это снилось. Ничего нового. И ничего в твоих снах не изменилось сейчас? Нет. «Если я их утром помню, то они всегда того же рода». «Понятно. Пожил впрямь ничего необычного». Надина вытащила из сумки плащ. «Что ж, мне пора двигаться. Если повезет, буду дома к весеннему празднику». «Тебе повезет, если ты успеешь к празднику середины лета», — Нахмурилась Кэлен. «Да ну», — Надина рассмеялась. «Не может дорога обратно оказаться длиннее, чем сюда. Пару недель или около того». Я ушла, когда Луна была в третьей четверти, а сейчас еще даже не полнолуние. Две недели, Кэлен, не непонимающе уставилась на нее. Чтобы зимой добраться сюда из Вестландии, да еще через горы Рангшада, нужен был не один месяц. Должно быть, у тебя крылатый конь. Надина засмеялась снова, но тут же замолкла. Забавно, что вы это сказали. У меня нет лошади. «Я шла пешком, но...» «Пешком?» — потрясенно переспросила Кэлен. «Да, но с тех пор, как я двинулась в путь, мне часто снилось, что я лечу на крылатом коне». Кэлен помолчала, пытаясь собраться с мыслями и представить, какие вопросы задал бы Ричард на ее месте. Ей до сих пор было стыдно, что она не смогла вытянуть из Марлина ничего ценного, когда у нее была такая возможность. Исповедницам нет необходимости владеть искусством вести допрос. После того, как исповедница коснется человека своей магией, ей нужно лишь велеть ему рассказать, действительно ли он совершил те преступления, в которых его обвиняют. И если ответ положительный, а он, как правило, таким и был, за исключением очень редких случаев, приказывать преступнику выложить все подробности. Никакого искусства здесь не было. Да его и не требовалось. Но Кэлен была решительно настроена не повторять ошибки с Марлином и задать Нади неправильные вопросы. «Когда к тебе пришла Шота? Ты мне так еще и не сказала?» «Ой, ну вообще-то она не то, чтобы ко мне пришла. Это я набрела на нее в горах. Издали ее дворец очень красивый, хотя внутри я не была. Я недолго там задержалась. Я спешила добраться до Ричарда». И что что-то тебе сказала? Какими точно были ее слова? Сейчас вспомню. Надина, задумавшись, потеребила губу. Она со мной поздоровалась, предложила чаю, сказала, что ждала меня. Потом усадила рядом с собой. Велела Самуэлю оставить в покое мою сумку, когда тот попытался ее утащить, и сказала мне, чтобы я его не боялась. Спросила, куда я направляюсь, и я ответила, что иду к моему Ричарду, что он во мне нуждается. Тогда она рассказала мне о прошлом Ричарда, вещи, которые знала и я. Я удивилась, что ей так много о нем известно, и подумала, что она должно быть с ним хорошо знакома. А потом она рассказала мне обо мне самой, причем такие вещи, о которых она никак знать не могла, о моих желаниях и мечтах, о том, что я хочу стать целительницей и все такое. Вот тогда я и сообразила, что она провидится. Точных ее слов я не помню, но она сказала, что Ричард действительно нуждается во мне. Сказала, что мы с ним поженимся. Ей небеса об этом поведали. Надина отвела взгляд от Кэлен. Я была сама не своя от счастья. Наверное, никогда в жизни я не была так счастлива. Небеса поведали. «Ясно. И что было дальше?» Дальше она сказала, что не хочет меня задерживать. Предупредила, что за Ричардом охотится ветер. Я, правда, не поняла, что это значит, и мне следует поспешить. Потом пожелала мне удачи, и всё. «Всё?» Она наверняка сказала еще что-то. «Нет, больше ничего», — Надина застегнула сумку. «Разве что, по-моему, помолилась за Ричарда». Что ты имеешь в виду? Что она сказала, повторив точности ее слова? Ну, она повернулась и направилась во дворец, а я встала, чтобы идти дальше, и услышала, как она прошептала очень торжественно. Да будут духи милосердны к его душе. Руки Кэлен под длинными рукавами ее белого платья покрывались мурашками. Она вспомнила, что нужно дышать, лишь когда легкие загорелись огнем. Надина подхватила сумку. «Ну, я и так уже причинила вам достаточно огорчений. Будет лучше, если я двинусь домой». «Послушай, Надина», — Кэлен ухватил ее за руку. «Почему бы тебе не остаться здесь еще на какое-то время?» «Зачем?» — изумилась Надина. Кэлен отчаянно искала предлог. «Ну, я бы с удовольствием послушала рассказы о детстве Ричарда». об историях, в которые он попадал. Кэлен выжила из себя улыбку. «Правда, мне этого хочется!» Надина покачала головой. «Ричарду не нужно, чтобы я здесь оставалась. Он рассердится, если вернется и обнаружит, что я еще здесь. Ты не видела выражение его глаз?» «Надина, Ричард не вышвырнет тебя отсюда, не дав отдохнуть перед дорогой. Он совсем не такой!» «Он велел предоставить тебе все, что нужно перед дальней дорогой, а я считаю, что больше всего тебе нужно отдохнуть несколько дней». Надина снова покачала головой. «Нет, вы и так уже были добры ко мне гораздо больше, чем я заслуживаю. Вы с Ричардом принадлежите друг другу, и я тут совершенно лишняя. Но все равно спасибо за предложение. Такая доброта и великодушие редко встречаются». Неудивительно, что Ричард вас любит. Любая другая на вашем месте приказала бы обрить меня наголо и вывести из города в телеге золотаря. Надина, я действительно хочу, чтобы ты осталась. Кэлен провела языком по губам. Пожалуйста, услышала она свой собственный голос. Я не хочу, чтобы из-за меня вы с Ричардом ссорились. Я не такая, Мигера. Если бы такая опасность была, я бы тебя не просила. Оставайся. Хотя бы на несколько дней. Хорошо? Можешь жить в этих покоях, которые тебе так понравились. Я... Мне в самом деле очень хочется, чтобы ты осталась. Надина посмотрела Кэлену в глаза долгим пристальным взглядом. Вы хотите, чтобы я осталась? Правда хотите? Да. Кэлен почувствовал, как ногти впиваются в ладони. Правда. — Ну, откровенно говоря, мне не очень-то хочется торопиться домой, чтобы признаться там в собственной глупости. — Хорошо. Раз вы действительно этого хотите, я останусь ненадолго. Спасибо. Несмотря на то, что у Кэлен были веские причины не отпускать Надину, она все равно чувствовала себя бабочкой, летящей в огонь.